Глава 20. 2 мая 1061 года от Рождества Христова. 6570 год от Сотворения Мира. Раннее утро. Дубны. Поселение Ильменских славен. Хольд Хакан. Хакан проснулся перед самым рассветом, неожиданно рано. Но старого вояку что-то тревожило, заставляя задумываться о худшем и метаться во сне. Ему привиделось, что он упал за борт в кольчуге, что не может сам выплыть, что его тянут на дно ундины. И в кошмаре их вид был далек от облика прекрасных дев, кои обычно рисуют предания об обитательницах морских и речных глубин. Было очень страшно, и, вырвавшись из омута забытья, он долго не мог отдышаться. Впрочем, и тревожные предчувствия, и недобрые сны — мучили Хольда уже очень давно, с того самого момента, как плененный им убил Сверкера, а после хирдманы выбрали его сообщить молодому ярлу о случившемся. С тех пор утекло много воды, и многие заботы тяготили его сердце. То ожидание нападения соседей на усадьбу, то постылое назначение флоки, то самоуверенность молодого, горячего фрея, и первая неудачная атака, на мелкое славянское поселение. Позапрошлым утром туманная пелена была на удивление зыбкой, прозрачной, куда уж ей до осеннего морока на Альдаге. Конечно, она не могла скрыть приближающиеся драккары, так что венды заметили их довольно рано и успели поднять тревогу. Несмотря на это, воины Фрея бросились к чистоколу, и шесть самых быстроногих викингов – успели преодолеть его с помощью веревок с остальными крючьями, используемых в морских схватках. Но всех, кто успел тогда перелезть через стену, славяне приняли на копья, срубили топорами, там, за тыном, против каждого свея было по пять врагов. Тем более поднялись на чистокол воины не разом, вниз спрыгивали в разнобой, так что каждый викинг погиб, сражаясь в одиночку. Кроме того, жители Дубин – успели отправить гонца ввыше. Впрочем, последнее было как раз хорошо. Коли соседи решатся прийти на помощь, их будет проще разбить. В поле славянам не справятся с хорошо снаряженными и воинственными викингами. Гораздо большие потери ждут свеев при штурме крепких стен выше. Поэтому Хольт выставил дозоры далеко впереди их лагеря, вынеся его на открытый участок. Единственное, что могло бы помочь Вендам победить, так это успешное ночное нападение. Но Хакан сделал все, чтобы противнику не удалось застать врасплох их Хирд. Он также предложил Фрейю отказаться от штурма Дубин и дождаться, когда к осажденным поспеет помощь. Тут-то или местные попробуют выйти в поле и, объединившись со своими, дать бой, или же вновь прибывшие вои станут прорываться в окруженный бург. Удачный момент для атаки. Вполне возможно, что викингам удастся ворваться в дубны на плечах подкрепления. Но даже если в городок и не получится войти, вышинские мужи оставят собственное поселение без защиты. А это отличная возможность для свеев захватить второй бург без тяжелого кровавого штурма. Всего-то и делов – сесть на драккары и отправиться к более сильной крепости водным путем. Пешком венды за ними не угонятся, и удачный план сверкера воплотится в жизнь во второй раз. Однако же довода Хакана Фрей слушать не стал. Взять дубны на меч и вся недолга. А придут соседи на помощь к местным или нет, на то воля богов. Вдруг не придут. И сколько тогда куковать у дохленького чистокола малого бурга? Младшего сына Лудда разгорячила потеря воинов, и он бросил на штурм оба Хирда, имея более чем трехкратное преимущество в численности бойцов. В чем-то Ярл был прав. Вышинские могли и не прийти на помощь, но викинги неожиданно встретили сильный отпор вендов. С малой дозорной вышки, стоящей у ворот, ее срубили как раз к прошлой зиме, безустанно пускали стрелы и метали с улицы до десяти воев, мешая работать тараном. Но как тараном? Срубленным бревном коим свеи безуспешно долбили в подпёртые изнутри створки ворот. Более чем десятком толстых, прочных подпор укрепили мужи дубин вход в крепость, приставив к ним также две телеги, груженные сверху камнем и землёй. А сквозь бреши в обшивке створок, оставшихся после ударов тарана, смельчаки-славяне наносили быстрые, стремительные уколы коротких копий «нет-нет», да и раня кого из свеев. Потеряв десяток хирдманов, убитых и раненых, и отчаявшись разбить ворота в скором времени, Фрей приказал перенести атаку на участок стены, расположенный на значительном удалении от дозорной вышки, большим, чем убойная дальность полета стрелы. Там свеи принялись закидывать стальные крючья на струганные бревна чистокола и, зацепив их, выворачивать из тына. Тут дело пошло успешнее. Славяне пытались стрелять через стены, но отогнать врага вслепую им не удалось. Однако, когда свои вывернули, завалили первое бревно сквозь узкую брешь, даже одному воину не протиснуться, венды принялись точно и часто бить из луков, раня тех, кто тянул бревна за прочные канаты. Но заплатив за свой труд кровью шести раненых и убитых воинов, к полудню викинги вывернули из стына уже четыре бревна, образовав вполне широкую брешь. Сквозь нее могло свободно пройти двое хирдманов, сомкнув краями щиты. Однако хитрые венды, у которых уже кончились стрелы, сумели провести Фрея. До последнего они стояли в бреше плотной толпой, построив стену щитов. Но когда, дико взревев, Ярл повел на штурм свой хирд, нестройной толпой, устремившейся вперед, Защитники отступили от образовавшегося проема и наглухо закрыли его, груженными все теми же камнем и землей телегами. А через образовавшуюся преграду сверху на викингов посыпались с улицы. Всех, кто взбирался на телеге, защитники сбивали копьями, и хотя вскоре первые хирдманы сумели перебраться через преграду, венды яростно атаковали их. Впрочем, яростная сеча в конечном итоге сложилась бы в пользу свеев, если бы не ранили самого Фрея. Когда вождь с залитым кровью лицом упал Стелек, в его голову попал метательный топор, и хотя шлем спас Ярла, он был оглушен и потерял сознание, Хирт отступил от образовавшейся бреши, потеряв убитыми и тяжелораненными полтора десятка бойцов. Впрочем, пока сын Лудда безуспешно бился лбом там, где собрались практически все защитники Бурга, Хакан обошел крепость с противоположного конца и предпринял собственную попытку взять дубны. Немудрствуя лукаво, он послал своих людей на стены все с теми же канатами, только не ломать чистокол, а перелизать через тын. Но каково же было удивление малой группы свеев, уже миновавших преграду и дожидающихся соратников, когда на них налетело пять конных вендов, трое из которых были облачены в кольчуги. Местный воевода до последнего держал под рукой малый отряд лучших бойцов Града. Он был мудр и заранее организовал с помощью совсем еще мелких мальчишек догляд за стеной по всей ее протяженности. Когда же он узнал о новой опасности, то лично повел воев в бой верхами. Что же, славянам действительно удалось ошеломить противника. Лошади сбили, стоптали двух человек, а с остальными схватились спешенные венды. Под их топорами погибло еще трое хирдманов, и Хольд остановил атаку, не зная наверняка, какой численностью обладает враг, атаковавший его людей. Следующий день прошел относительно спокойно. Викингов выбыло под четыре десятка, и хотя у доброй дюжины бойцов раны были не слишком опасными, вскоре они уже снова смогли бы взять оружие в руки, но все равно число убитых и тяжелораненных оказалось слишком велико неоправданно велико для небольшого поселения, добыча в котором не стоит смертей славных хирдманов. И Хакану удалось убедить Фрея подождать день, максимум два, пока извыше подойдет помощь, и тогда уже встретить славян в чистом поле. Там, где у Свеев будет теперь уже, если не численное, то хотя бы качественное преимущество в выучке и лучшем вооружении. А то при штурме на одного перелезшего через стену или прорвавшегося сквозь брешь викинга, приходилось потрое четверо вендов. И хотя на деле защитники Града и сами потеряли убитыми и ранеными десяток бойцов, и следующий же штурм Дубин стал бы для них роковым, ни Хольд, ни Ярл не знали о том наверняка. Впрочем, Хакан также предложил Фрейю свое видение того, как грамотно провести атаку на Бург в случае, если подкрепление Вендом не подойдет в ближайшие пару дней. Суть замысла была проста — атаковать сразу с трех сторон, и у ворот, и сквозь брешь, и на третьем участке стены, где можно приставить лестницы. Оставалось их только сбить, на что как раз хватило бы взятой передышки. Заодно и легкораненые бы поправились. Одним словом, двухдневная пауза была выгодна с ВМ а на случай внезапной ночной вылазки вендов или внезапной атаки подкрепления Хольд обезопасил лагерь дозорными постами. И все же этой ночью повидавший виды свей спал плохо, его мучили ночные кошмары и дурное предчувствие, подняв воина в предрассветных сумерках. Окончательно проснувшись, он сел, тщательно растер кожу на груди. Это простое действие его не только согревало, но и позволяла привести мысли со сна в порядок. После чего Хакан достал старый бурдюк с любимым пивом, оно напоминало ему о доме, и жадно присосался к горлышку. Сделав пару глубоких глотков, Хольд чуть повеселел и задумался о том, что может еще и уснуть, когда его слуха донесся скрип «уключен» и плеск воды. Тревога остро резанула по сердцу, Викинг тут же вскочил на ноги, напряженно всматриваясь в сторону реки. И вскоре он разобрал силуэт, приближающийся к стоянке свеев ладьи. И прежде чем Хакан открыл рот, за бортом ладьи вспыхнуло более десятка малых огоньков. «Тревога!» Рев Хольда совпал с первым пуском вражеских стрел. Часть их уткнулась в драккар-фрея, часть — в спящих на стоянке людей — ранив двоих хердманов и убив еще одного. с Спросонья, не разобравшиеся в происходящем воины пропустили второй залп, выбивший еще четверых бойцов. И только тогда все стали судорожно хвататься за щиты и спешить к драккарам. Ахольд смотрел на реку и все еще не мог поверить в то, что Вендам удалось его провести. Удар последовал не с суши, а с воды. 2 мая 1061 года от Рождества Христова. 6569 год от Сотворения Мира. Вторая половина дня. Выше – поселение Эльменских Словен на южном берегу озера Нево. Окрестности Альдейкборга, Старой Ладоги. Роман Самсонов. Труби! Над Ладогой в очередной раз гулко заревел витой бараний рог давая понять Добрыне и его людям, что уже пора, пора выполнить свою часть общей задачи. А то ведь свеи на дракарах уже совсем близко подошли, и еще чуть-чуть и догонят. М да, а ведь первая половина моего плана была воплощена в жизнь вполне успешно. После сборов, обсуждения планов, обговорив все детали и распределив роли, мы с варягами двинулись вплавь к дубном, взяв на борт молодого гонца Тишила и одного из местных рыбаков, хорошо знающего и побережье Ладоги, и реку, на которой стоит малое славянское поселение. Ближе к вечеру мы были практически на месте. Оставалось пройти версты 4 до осажденной крепостцы. И здесь мы остановились дать людям отдых и дождаться рассвета. Еще в сумерках, на удивление хорошо выспавшись и восстановившись после перехода, мы двинулись к Дубным. Лагерь викингов был заметен издалека благодаря поддерживаемым ночью кострам до да громадам дракаров наполовину вытащенных на берег. Нападения с реки Свеи не ожидали, и прежде чем кто-то успел поднять тревогу, лучники будивоя обстреляли стоянку и один из дракаров, А потом еще раз, и еще, и еще, пока на одном из скандинавских судов не начался пожар, а второй Свей не вывели на стремя реки. Таким образом, я сократил число преследователей примерно до шести десятков воинов, одновременно спровоцировав остальных на погоню. После началась изматывающая гонка, длящаяся вот уже несколько часов. Принимать бой, когда нас 35 бойцов, причем 15 лучников, против практически вдвое большего числа разъяренных викингов. Не самая лучшая идея. Правда, и противник, следуя за нами по пятам, уже не предпринимает попыток абордажа. Единственный раз, приблизившись на полет стрелы, с получили десяток огненных снарядов в нос Драккара, после чего резко тормознули и ныне выдерживают строгую дистанцию. Меня, кстати, уже не раз посещала мысль остановить ладью, подняв весла и бросив в воду якорь, после чего дождаться врага и расстрелять его корабль. Но хорошенько все обмозговав, я решил придерживаться изначального плана. Слишком велик был риск, что даже на охваченном пламени судни викинги догребут до остановившейся ладьи и навяжут нам яростную ближнюю схватку. Так что вперед, к Вышим, где Свеев ждет не самый приятный сюрприз. Приготовьтесь. Как только причалим, строимся и медленно отступаем к воротам. Будевой, когда враг приблизится, не щадите стрел. «Выживем! Вам в вышах их изготовят вдоволь!» «Да, вождь!» Вот и град, возвышающийся на холме. На берегу никого не видно, но ворота открыты. По идее, так и должно быть. Главное, чтобы свей клюнули, хотя ведь иначе и не должно быть. Проходит еще минут двадцать активной гребли, и ладья, наконец, тяжело ткнулась в помост небольшой деревянной пристани. Толчок получился резким и сильным, несмотря на уже брошенный за борт якорь и активные попытки кормчиво затормозить бег судна. Между тем свеи причалили к берегу чуть раньше, у песчаного пляжа, и теперь со всех ног бегут к открытым воротам града. Но мы-то остановились прямо напротив них, и наш путь заметно короче. «Вперед!» Я первым перепрыгиваю невысокий борт ладьи, и тяжело приземляюсь на опасно скрипнувшие доски причала. Мышцы рук и спины забились наглухо, но ноги отдыхали всю дорогу. И теперь я начинаю бежать на перерез викингам, слыша, как за спиной тяжело сопят храбр с горыней, а за ними и оставшиеся бойцы отряда. Между тем, Будевой, не теряя времени вместе со своими бойцами, отправляет в полет очередную дюжину стрел, цели в к вышам свеев те-то пока еще не сбились в черепаху. Впрочем, до врага долетает всего две-три стрелы, чересчур велико разделяющее викингов и наших лучников расстояние. Однако же один воин все же падает, и тогда оставшиеся притормаживают, с опаской поглядывая в сторону ладьи, да начинают сбиваться в плотную группу, смыкая щиты и поднимая их над головами. Это, в свою очередь, дает нам время изготовиться к бою. «В две линии стройсь! Щиты сомкнуть! Первый ряд — с улицей топоры! Второй — копья!» Сам я держусь в центре, заняв место во втором ряду и воздев над головой копье обратным хватом. Впереди же привычно встает Горыня, держа дротик в руке и воткнув второй в землю прямо у своих ног. Справа замирает Храбр, расставляет своих людей Яромир, а десяток Диана занимает левое крыло. Будевой же до поры до времени будет держаться с лучниками позади неширокой линии сикероносцев, всего 10 человек по фронту. И таким вот нехитрым построением мы медленно пятимся к воротам, в то же время позволяя свеям сокращать разделяющее нас расстояние с каждым ударом сердца. Ага! Вот и метиной с пирамидкой сложенных камушков. Замерли? Будевой? Стрелы. За спиной тут же раздается отрывистая. «Бей!» — и в воздух взмывает пятнадцать стрел, парой секунд спустя врезавшись в стену щитов викингов. Одновременно с тем противным скрипом закрываются тяжелые дубовые створки. Пусть свеи рассчитывают разбить нас в поле, а затем добить у ворот. Глядишь, чтобы спасти уцелевших, вышинские откроют их, и тогда победитель ворвется в городок на плечах побежденных. Вот только насчет победителя... Я бы не спешил с выводами. «Бей!» Очередной раз стрелы отправляются в полет, выбив из черепахи скандинавов одного бойца. Но вражеское построение, раза в два более широкое по фронту и в полтора в глубину, продолжает ползти вперед. Скоро они подберутся, уже на бросок с улиц. «Бей!» Вновь всомкнутые внахлёст круглые щиты врезаются стрелы, не нанеся врагу видимого ущерба. И тут же черепаха распадается. В воздух стремительно взмывают вражеские с улицы, но мгновением раньше варяги первого ряда отправляют в полет дротики, дождавшись своего часа. И в этот раз викинги не сумели сомкнуть щиты. Сам же я едва успеваю закрыть собственным голову и шею Горыни, одновременно встав вплотную к ближнику, а долю секунду спустя в защиту силой врезается что-то тяжелое. Я едва устоял на ногах. Стальное жало дротика наполовину вылезло из расщепленного дерева, а воздух меж тем с обеих сторон вновь взмыли с улицы и полетели стрелы. Один! С яростным ревом Свеи бросились вперед, призывая на помощь отца Асов. А я, оглянувшись, нашел глазами отчаянно испуганного и белого как мел тишила съежившегося позади Яромира и судорожно сжавшего в напряженных пальцах рог. «Труби! Тишила! Труби!» Паренек, поймав мой взгляд, не сразу понял, что я кричу, а когда понял, поднес конец святого рога к губам. Тяжелый удар вражеского копья, пришедшийся на щит, отвлек меня от трубача, дерево защиты прибольно ударило по лицу, а нос спасла только полумаска шлема. Но в этот же миг раздался тревожный рев рога, и прежде чем хирд викингов сумел бы обогнуть наш строй, охватив крыльев, из густых камышей позади врага в рост встали до поры притаившиеся мужи высшей, А секундой спустя в незащищенные спины свеев ударил град славянских дротиков. «Я не кривил душой, когда говорил варягам, что начитание их, и что мое знание истории позволяет мне построить бой так, как не смогли бы его провести ни Яромир, ни Диян. Я действительно много читал перед погружением, и мне на глаза в свое время попалась статья с выдержкой византийского автора о хитростях славянских воинов и их умении организовывать засады. Чуть позже, запросив справку, я обновил в памяти уже прочитанное ранее. Как оказалось, мне попалась на глаза выдержка хрониста Маврикия «Стратега».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 так что совершенно нельзя догадаться об их присутствии. Что же, камыши здесь обильно растут сразу за пристанью, и хотя никто из вышинских мужей или варягов не слышал о подобном приеме, Маврики жил в VI веке, когда Ромеи отбивались от наступающих на них южных славян, так что не мудрено. Мое предложение зашло им на ура. Правда, вода Ладоги в начале мая более чем прохладная, но и здесь я нашел выход. Вои разделись по пояс, и густо натерли себя жиром, прежде чем зайти в воду. После чего сумели провести у берега положенный срок времени до условного сигнала, дыша сквозь камышиные стволы. А дальше? А дальше практически два десятка с улиц, брошенных с убойной дистанции в незащищенные спины свеев, нашли свои цели. Мы специально рассчитали и обозначили камнями место, где бросок дротиков от берега будет максимально эффективен, и в считанные мгновения сократили число викингов на треть. «Бей!» Приняв очередной удар копья на щит, я колю в ответ, но и мой выпад принимают на защиту, в то время как Горыня уже схватился с кем-то из свеев. Сейчас они яростно рубятся топорами так, что только щипа из щитов летит. Но уже чувствуется, что вражеская атака теряет напор. И хотя очередной бросок славянских дротиков был не столь эффективен, Большинство своих во втором ряду успели развернуться и закрыться щитами. Мужи выше сами яростно устремились вперед. И многие викинги пошли им навстречу. Вот только и это я заранее просчитал, планируя грядущий бой. Как только засадный отряд поднялся из камышей, лучники Будевое бегом устремились назад и вправо, заняв позицию где-то между варягами и славянами. А когда к последним стали двигаться викинги, в их открывшиеся спины и бока вновь полетели стрелы. Только на сей раз они нанесли врагу куда больший урон. Тяжелый удар секиры-горыни, пришедшийся чуть выше Умбона, на секунду раскрывает врага, обнажив грудь, и этой секунды достаточно, чтобы я вогнал в брешь копье, пробив наконечником звенья кольчуги и погрузив ее в податливую человеческую плоть. Свей падает назад, потянув за собой древко, и я выпускаю его из пальцев, тут же выхватив из ножен меч. Ударом клинка срубаю торчащий из защиты дротик и бросаюсь вперед, следом за горыней. Ближник спешно рванул в образовавшийся просвет. За спиной сраженного нами воина уже никого не было. И я устремился за соратником, походя рубанув мечом по шее викинга, наседающего справа на одного из варягов. Вдвоем мы оказываемся позади строя все еще сражающихся скандинавов. Ближник бросился налево, удачно срубив незаметившего опасность Свея и прикончив второго на пару с бойцом из десятка Деяна. А я устремился направо, вонзив клинок в спину вражеского копьеносца и, вырвав его, замер, почувствовав, как по спине побежал холодок ведь на меня с воздетым над головой Бродексом буквально летит мой старый знакомец, коего я ни с кем не смог бы перепутать. Хакан. Стряхнув оцепенение, на секунду сковавшее тело, делаю шаг вперед, подтянув щит к груди и одновременно прикрыв голову развернутым плоскостью мечом. Противник же, яростно взревев, изготовился нанести удар сверху но вместо этого на очередном шаге он резко присел и рубанулся Кира от себя по моим ногам. Если бы не занятие с «Храбром», эта атака наверняка бы прошла, но сейчас я буквально рефлекторно успеваю отскочить назад, тут же обрушив клинок сверху. Однако Свей опасно принимает его на защиту, практически поймав лезвие на стальной умбон, после чего рывком встает, ударом щит в щит, оттолкнув меня назад. Я едва не потерял равновесие, но полетевшее в голову лезвие секиры все же успеваю принять на защиту. И тут же от души врезаю стопой левой изнутри по опорной ноге противника, как когда-то и мой ближний Хакан теряет равновесие, и стальной шар на верше рукояти врезается в висок викинга, опрокинув его на землю. Всего мгновения я озираюсь по сторонам, боясь быть атакованным кем-то из свеев сзади. Но враг уже успевает прийти в себя и, перевернувшись на земле, вскочить на ноги. Зараза! Крепкий гад! Но рубит оглушенный викинг чересчур поспешно, размашисто сверху вниз. И я заученно принимаю бродокс на щит, тут же развернув его от себя, проваливая противника в удар. Хакан теряет равновесие, и, описав короткую дугу, На беззащитную шею справа обрушился мой клинок. Густо брызнула кровь, и Свей, глухо застонав, тяжело рухнул на землю. Я замер над поверженным противником, еще не веря, что встретился с ним, что сразил его. Наши взгляды скрестились, и меня поразило, как быстро на смену кипящей ярости в его глазах пришло обреченное спокойствие. Хакан... Нашел силы криво усмехнуться, и с трудом произнес: Зря я не послушал тогда Стура, и пощадил тебя, Рамей". После короткой паузы я ответил: Вы зря пришли на эту землю в тот раз, зря пришли и в этот. Не ходил бы ты в набеге, был бы сейчас жив и здоров. Викинг вновь улыбнулся, но лицо его уже обескровило а с губ по подбородку побежала тонкая струйка крови. И все же он нашел в себе силы вымолвить. «Я сохранил тебе жизнь, Ромей, Ты обязан мне. Так верни долг. Подай мне топор в руку. Тогда валькирии заберут меня прямо в Вальхаллу». Целую секунду я колебался, глядя на лежащий в стороне Бродекс, выпавший из руки врага при падении. А вдруг он просто притворяется, готовясь нанести удар кинжалом, когда я наклонюсь к нему? Но вроде бы не похоже. Общая схватка как-то обходит нас стороной. И хотя воины все еще яростно рубятся, стремительно мелькают клинки и топоры, летят стрелы, но уже очевидно, что викинги терпят полный разгром, атакованный с трех сторон. И потому я все же подхватил секиру за лезвие, после чего обратился к Хакану. «Где Флоки? Он остался в лагере?» Уже с трудом викинг ответил. «Его там нет. Топор. Топор!» Я все-таки подал секиру, рукоятью к поверженному противнику, ткнув ее в самую кисть. Свей судорожно сцепил пальцы на древке, неожиданно ясно посмотрев мне в глаза и я уже был готов отскочить от викинга, приняв его просьбу за коварную уловку. Но Хакан лишь улыбнулся, и тут же его взгляд замер, остекленел. А вокруг нас гибли пришедшую на русскую землю захватчики вслед за своим вожаком. Явно ведь не рядовым бойцом был в этом походе мой бывший господин, раз держался позади строя хирдманов. Вожаки вперед не лезут.